и никто не осмелится отрицать истинность этого утверждения. Люди Акара, обнажите мечи и приветствуйте Дею Торис, будущую королеву Акара. К концу положенных 10 дней она сделается женой Салензия Олла. Все обнажили мечи и по старинному обычаю высоко подняли их над головой. Но в эту минуту Деаторис соскочила с трона и, высоко подняв голову, закричала громким голосом, заставившим замолкнуть приветственные крики. «Я не могу быть женой Салензия Олла, потому что я уже жена и мать. Джон Картер, мой муж, еще жив. Я знаю, что это так. Я сама слышала, как Матай Шанг рассказывал своей дочери Файдоре, что он видел моего мужа в Каоре при дворе Кулантита». «Джедаки не берут в жены замужних женщин, и Солензий Олл не захочет нарушить закона!» Солензий Олл злобно посмотрел на Турида. «Так вот сюрприз, который ты приберег для меня!» — вскричал он. «Ты меня уверял, что между мною и этой женщиной нет препятствий, которых нельзя было бы легко удалить. Что это значит? Что ты можешь сказать?» — А если я отдам в твои руки Джона Картера, о, Салензиол, не будешь ли ты доволен и не найдешь ли ты, что я исполнил больше, чем обещал? — вкратчего спросил Турит. — Нечего валять дурака! — заорал взбешенный джудак. — Я не ребенок, чтобы со мной играли! — Я говорю, — ответил Турит, — как человек, который знает, наверное, что он может исполнить все, что он обещал. — Тогда дай мне Джона Картера! «Дай мне его в течение десяти дней, или тебя самого ожидает тот конец, который я приготовил бы ему, будь он в моей власти!» — сказал жидак грозно хмуря брови. — Тебе не нужно будет ждать десяти дней, Салензиол, — ответил Турит, и, внезапно повернувшись ко мне, он указал на меня пальцем и воскликнул. — Вот стоит Джон Картер! — «Муж Дэй Торис!» «Брак!» — зарычал Салензиол. «Идиот! Муж Дэй Торис — белый человек, а этот такой же желтый, как я! Лицо Джона Картера гладкое! Матай Шанг описал мне его, а у этого пленника борода, как у любого акарца! Живо, стража, бросьте черного безумца в подвал! Пусть он заплатит жизнью за то, что осмелился шутить над вашим правителем!» «Подождите!» — закричал Турит, и прежде чем я мог догадаться о его намерениях, он подскочил ко мне, схватил мою бороду и сорвал парик с лица и головы, обнажив мою гладкую белую кожу и черные коротко остриженные волосы. В тронном зале Салензия Олла поднялся невообразимый шум. Воины теснились вперед, обнажив мечи, думая, что я замышляю убийство джедака джедаков. Другие толпились и давили друг друга из любопытства, чтобы взглянуть на человека, имя которого гремело от одного полюса до другого. Когда моя личность была обнаружена, Деторис вскочила. На ее лице было написано глубокое изумление. Раньше, чем кто-либо смог помешать ей, она пробила себе дорогу сквозь толпу вооруженных воинов. Через мгновение она стояла передо мной с протянутыми руками, и глаза ее сияли невыразимой любовью. — Джон Картер! Джон Картер! — воскликнула она, когда я прижал ее к своей груди. И тут я понял, почему она отреклась от меня в дворцовом саду.